Клятие смехом. О, рассмейтесь, смехачи! О, засмейтесь, смехачи. Что смеются смехами, что смеян будет смеяльно. О, засмейтесь усмеяльно. О, рассмежешь над смеяльных, смех усмеиных смехачей. Ой, смейся рассмеяльно, смех над смейных смечей. Смею вас смею Усмехься мне Смехчики смехчики смеюнчики, те О раз смехачи О засмейтесь, смехачи